394. Виды рабства различны. Один в рабстве у страха, другой у страстей, третий у мнения чужих. Так разнообразно нго рабство свободных людей в рабстве у мыслей своих. Ибо свобода и рабство духа обусловливается мыслью, и освободить может лишь мысль. Потому Раскрепощаем мысль от цепей вековых суеверий, предрассудков, невежества и отрицаний. Отрицание тоже цепи, ибо не даёт человеку возможности устремляться за пределы общепринятых ограничений. Право своё осознайте на свободную мысль и смело её устремляйте в область неведомого, недоступного и непостижимого, ибо Всё мысле открыто и нет для неё протарённых дорог, как нет их орлу в поднебесье.